Вопрос жизни и смерти. Мода в литературе. Впервые опубликовано в газете Dagens Nætter 26 марта 2011 года под названием Красная нить романа. Части о Стендале и Бальзаке были впоследствии включены в книгу Голубое мыло. Однако я решила воспроизвести эти части и здесь, поскольку они образуют органичное единство с фрагментом, посвящённым Прусту. Роман это своего рода универмаг. Стоит лишь поискать, как следует, и найдётся всё что угодно. Электрические лифты у Проста, соломенные туфли у Флабера, лимонное мыло у Джойса, шелковичная пряжа у Вулф, насекомые у Кафки. И, конечно, там найдётся место для моды. В любом уважающем себя универмаге имеется большой отдел одежды. Иными словами, все великие писатели новейшего времени щедры на описание предметов гардероба. И всерьёз всё началось со Стендаля. Почему это должно нас заботить? Литературоведы, например, не особенно заботились. Одежда, как правило, рассматривалась как создающая определенную атмосферу, но в целом не обязательный реквизит. Ведь искусство и, в частности, литература должны стремиться к отражению универсального, а не частного. То, что является моей глубинной сущностью, является глубинной сущностью и всех остальных. Так что долой кружевные шляпки, шелковые зонты, жилетки, кружевные оборки и чулки. Но же не хотим увязнуть в болоте мелочей. Идея ясна, но представляется странной и переворачивает с ног на голову всю современную литературу. Достаточно обратиться к Стендалю, Бальзаку, просто трём ключевым фигурам в истории романа, чтобы понять. Всякий кто считает, что одежда это всего лишь реквизит, повинен в интеллектуальной лености. В современном романе одежда так же важна, как паспорт на пограничном контроле. В начале был сюртук. Затем настало время чёрного костюма. Затем последовала краткая интермедиа с сутаной священника и стихарём. Затем снова чёрное одеяние. Наконец, синий фраг и смерть. А в перерывах мечты о наполеоновском красном. Сюжет романа Стендаля «Красное и чёрное» 1830-го можно кратко изложить, перечислив изменения в крое и материи на рядов главного героя. Это доказывает, что одежда играет ключевую роль в повествовании. «Красное и черное» — это роман «Воспитание», история молодого человека простого происхождения, который прокладывает в себя дорогу в большой мир. Жюльен Сорель, так зовут героя, одержим агрессивной завистью. Он целенаправленно движется вперед, добираясь до аристократических кругов Парижа. В результате перед нами разворачивается панорама французского общества 1830-х годов. Пароль действующим в этом обществе — одежда, правильная одежда. В конце Ганцов Жильяну удаётся развязаться со своим происхождением, и он начинает вращаться в кругах, к которым не принадлежит по рождению. Сначала провинциальная буржуазия, затем семинария, затем столичная аристократия. Одежда сама собой превращается в немалую проблему, но она же открывает большие возможности. И никто не преодолевает социальные барьеры так умело, как Жильян. И никто не сравнится с ним по части трюков с переодеванием. Хотя такой успех в преодолении сословных границ предполагает наличие общества с чётким социальным разграничением. Одежда должна иметь большое значение. Она должна отражать социальный статус, причём явно и однозначно. В противном случае все эти переодевания и Джульяна не имели бы никакого смысла. Другое дело, что герой так никогда и не сумеет найти своё место в мире. В этом трагический подтекст романа. Но ирония ещё глубже, чем кажется. Никакой видовой разницы между Жюльеном и остальным миром нет. Есть лишь разница в статусе. Все жизненные уроки Жюльена сводятся к развитию навыков социального притворства. Герою удаётся пробиться в чуждые для него круги посредством имитации. В романе описывается невероятное размножение социальных личин с сыном плотника в пробирке и его непомерными амбициями в качестве питательной среды. А таком ли мире мы мечтали? Сам автор воздерживается от моральных суждений. Всё, что достаётся читателю, это ирония, разрушительная и искупительная ирония. Особого внимания заслуживает один мотив, весьма характерный для Стендаля. Мэр, епископы, священники, ректоры, генералы, маркизы, сам Жюльян и даже юные аристократки все принимают участие в маскараде. Все в той или иной степени копируют и подражают. Разница между Джульеттой и остальными героями романа заключается лишь в том, что последние чувствуют себя свободнее в своих маскарадных костюмах, и им не приходится переодеваться так часто, как Джульетте, что избавляет их от унижений. Значит ли это, что весь мир театр, что жизнь общества пуста и лишена искренности, что всё сплошное притворство? Такой вывод был бы слишком банальным. Кроме того, это не так. Стендаль не был бы собой, если бы его правда не была сложной. Да, существуют разные идентичности, и их много. Но сама мысль о поиске подлинной идентичности не встречает особенного отклика у автора Красного и Чёрного. Мир не персик, мир это лук. Социальные различия выражаются с помощью одежды, утверждает Стендаль. Так что если хочешь держать под контролем то, как окружающие воспринимают твоё общественное положение, научись правильно обращаться с одеждой. И ключевое слово здесь правильно. Герой Стендаля получает один рок за другим. К 6 часам маркиз прислал за Жульеном. Он с явным огорчением посмотрел на его сапоги. Это моя оплошность. Я забыл вам сказать, что каждый день в половине шестого вам надлежит одеваться. Жульен смотрел на него, не понимая. И я имею в виду надевать чулки. Арсан будет вам напоминать об этом, а сегодня я извинюсь за вас. Каким бы гордым ни был Жульен, Как бы ни уверял себя, что чужд лицемерию и притворству, он не может игнорировать социальные коды, особенно теперь, когда ему удалось добраться до самого Парижа. Так что тюльки, значит, тюльки. Мало кто из писателей XIX века с таким неослабевающим интересом следил за изменениями в гардеробе своего героя, как Стендаль. Возможно, ещё Бальзак. Но всё же у Бальзака одежда не превращается в ключевую тему. Ну, или уточним, Бальзака интересует не одежда, а мода. Новизна — вот что по-настоящему важно. Если Бальзак и одержим внешним видом своих персонажей, а он действительно одержим, то он рассматривает их одежду как более или менее успешное выражение идеи новизны. Форма галстука может иметь решающее значение. Модная или не модная? Разница зыбкая и мимолетна, но способна определить судьбу человека в обществе. Именно такого рода детали интересует Бальзака. У Бальзака персонажи наряжаются, чтобы конкурировать и выделяться. Подлинная стихия Бальзака это опера. У Стендаля персонажи наряжаются, чтобы вписаться, стать частью чего-то, пусть даже временно. Иными словами, для Бальзака одежда вопрос индивидуальных отличий, но с социальными последствиями. Для Стендаля одежда вопрос социальных отличий, но с последствиями для индивида. Бальзак относится к моде очень серьёзно. Это видно, например, по его трактату об элегантной жизни. Его также интересовало, как человек сопоставляет свой взгляд на вещи с чужим и начинает смотреть на себя глазами другого. Кроме того, Бальзаку не была чужда практика продакт-плейсмента за более чем столетие до рождения самого понятия. Так писатель поместил в один из романов своего портного, знаменитого штауба. Это лишь один пример. Будем надеяться, штауб не очень огорчился. Роман «Утраченные иллюзии» с 1837 по 1843 повествует о красивом юноше, сыне-аптекаря Люсьене Дарю Бампре, который отправляется из провинции в столицу, чтобы сделать себе имя. Герой знакомится с Парижем, исследуя публичные пространства, улицы, площади и парки. Он надевает свою самую лучшую одежду. Эти наряды стоят целого состояния семье Люсьена в Ангулеме. Но стоит герою сделать лишь первые шаги на столичных просторах, как он замечает, что окружающие распознают в нём провинциала. Ни что не говорится вслух, но Люсиана переполняет леденящая душу чувство, что он всё делает не так. Это настоящее потрясение. Сам того не замечая, молодой человек начинает смотреть на всё глазами другого. И этот другой Париж собственной персоной. Самый главный герой Бальзака Париж заставил Люсиена взглянуть на себя со стороны, и то, что герой увидел, ему не понравилось. Бальзак скрупулёзно описывает внешний вид Люсиена. Может показаться, что эти детальные описания призваны всего лишь дать нам представление о том, как выглядит молодой человек, но на самом деле Бальзак решает гораздо более сложную задачу. Косвенно он раскрывает нам законы моды, благодаря которым внешний облик Люсиена наделяется социальным содержанием. Причём делается это с помощью убедительных деталей. Бальзак доказывает, что "Пуговица" всегда нечто большее, чем просто пуговица. Также и "Утраченные иллюзии" нечто большее, чем просто роман. Это также путеводитель по моде того времени. В "Сердце аптекарского сына" поселяется жажда мести. После целой серии претенциозных переодеваний, а также публичных унижений, Люсьен готов к карьере. Он стремится взять реванш так яростно, что это растягивается на 600 страниц. И вот перед нами результат. Раман: Утраченные иллюзии. Месье де Шарлю персонаж просто выдающийся модник и сноб. Это мужчина лет 40, высокий, полноватый, остроумный. Подразумевается, что он гомосексуал, хотя герою-рассказчику понадобится время, чтобы понять это. Вот де Шарлю стоит у входа в казино. На нём чёрный костюм и канотье. В петлице пышная роза. Он нервно похлопывает тросточкой по брюкам, бросая вокруг любопытные взгляды. Юный рассказчик замечает эти взгляды, но не понимает их смысла. За что ей будет наказан? Вскоре после этого оба героя снова встретятся на пляже, и рассказчик станет мишенью для фамильярных шуточек до шарлю, потому что рассказчик допустил оплошность, надев нелепый купальный костюм с вышитыми якорями. Это серьёзный удар по самолюбию. Но рассказчик получит компенсацию за нанесённую ему обиду. Может, он ходит в вышитых якорях, но зато он напишет великий роман. И всякий раз, как у рассказчика появляется повод описать внешность де Шарлё, он прилагает максимум усилий, чтобы подчеркнуть различия между собой и оппонентом. Рассказчик словно соревнуется с де Шарлё и прочими безупречными в вопросах одежды героями, такими как герцогиня Германская и Адетта де Креси. Мода проходит красной нитью в цикле Романов в поисках утраченного времени с 1913 по 1927. У Пруста было особое чутьё к социальной символике одежды. Здесь можно заметить перекличку со Стендалем. Просто также считал, что мода помогает человеку выразить свою индивидуальность. Здесь можно заметить перекличку с Бальзаком. Но вот главное, что характеризует Пруста, он рассматривает моду как искусство. Всё, что требует знания и мастерства, есть искусство, и одежда не исключение. И здесь Пруст затрагивает тему эстетическую. Когда герцогиня Германская описывается в нарядах из серого крепдешина, китайского шёлка или золотой парчи, она предстаёт произведением искусства. Более того, она становится для автора поводом посоревноваться с мастером портным и создать искусный покров с помощью слов и нитей. У Пруста имеется также и зелёная нить. Она проблёскивает в ткани на брюках де Шарлю. Весь облик этого героя дышит сдержанной элегантностью, чистым аскетизмом. Какого сорта этот аскетизм? Того, что происходит скорее от стремления следовать правилам, нежели из-за отсутствия аппетита, отмечает рассказчик. Он настолько же внимателен к деталям, как де Шарлю к своим нарядам. Так и видится, как взгляд рассказчика скользит вдоль брючен де Шарлю вниз к обуви. Тёмно-зелёная ниточка в ткани его брюк гармонировала с полосками на носках, и только эта тонкость и указывала на живость вкуса. Всюду он был приглушён, а здесь ему из милости сделали уступку. Что же касается красного пятнышка на галстуке, то оно было незаметно как вольность, на которую мы не отваживаемся. Вот так выглядит описание аскетических предпочтений в области моды. Эта тёмно-зелёная ниточка многое говорит нам о Дэш-Орлю как о личности. На это описание также и способ рассказчика характеризовать себя самого, способ показать, какой выдающейся проницательностью он обладает. Рассказчик мечтает стать художником и создать великое произведение искусства, но боится, что недостаточно одарён. Возможно, каждый носок таит в себе обещание. Каждое описание тёмно-зелёной ниточки превращается в строительный камень грандиозного монумента романа о художнике, рассказывающего о создании себя самого. Одна звезда из мира моды сияет у Пруста ярче, чем все остальные. И это Фортуни, модельер, который в начале XX века разработал технологию производства плессированного шёлка и набивной парчи и создавал наряды по старинным венецианским образцам. Для Пруста Фортуни всё равно, что полярная звезда на звёздном небе. И да, Пруст, так же как и Бальзак, знал толк в продакт-плейсменте. Фортуни работал в Венеции и держал филиал в Париже, Самая элегантная героиня романа, герцогиня Германская, имела целый гардероб нарядов от Фортуни. Рассказчик не боится приукрасить и создаёт лирические описания великолепных нарядов герцогини. Её подход к одежде по сути тоже искусство. Но не здесь мы находим ту самую красную нить, а в истории Альбертины, объекта несчастной любви рассказчика. Стоит лишь потянуть за эту нить, и станет видно, что стежки разбегаются по всему роману. В начале цикла Альбертина узнаёт о том, что есть некий венецианский мастер, который раскрыл секрет выделки старинных тканей, благодаря чему дамы теперь могут наряжаться как героини полотен Карпатчо. И зовут этого мастера Фортуне. Альбертина тут же предаётся мечтаниям. Позже она узнаёт, что у госпожи да Германт имеются наряды от Фортуне, и её охватывает страстное желание. Рассказчик решает удивить свою возлюбленную, заказав для Альбертины платье, и даже не одно. Он ведь хочет задобрить возлюбленную, так как держит её пленницей в своей парижской квартире, мучась болезненной ревностью. Но прежде всего он стремится утолить её страсть. Это, конечно, чётные старания. Можно исполнить желание, но утолить страсть дело совсем иное. Природа страсти такова, что утолить её невозможно. И к тому же эта страсть не взаимна. Рассказик желает Альбертино, но она не желает его. Она желает других. предпочтительно женщин и Фортуни. А тем временем Альбертина готовит место для новых платьев не только в своих шкафах, но и в своих фантазиях. Всякий, кто хоть раз испытывал страсть к одежде, понимает, что Пруст имеет в виду. Но здесь таится подвох. Когда Альбертина воплощает фантазии, она не оставляет там места для рассказчика. Даже самые дорогие наряды от Фортуни не способны изменить это обстоятельство. Она не способна изменить это обстоятельство. Рассказчик же сам уберегает себя от прозрения. Как только прибывают наряды, начинается разлад. Когда Альбертина бродит по своей тюрьме в великолепно золотисто-синем творении и фортуне, она перестает быть той, кем является. Она превращается в картину. Она становится мучительным видением Венеции, ее каменных дворцов, арабских орнаментов, лазури Большого канала. и напоминает рассказчику о тех путешествиях, от которых он, пребывая в роли тюремного надзирателя, вынужден отказываться. Рассказчик разгневан. Он хочет в Венецию. Альбертина же самим своим существованием мешает ему. Выглядит это всё глупо, и так она и есть. Однажды утром Альбертина собирает вещи и исчезает. А затем события принимают неожиданный оборот. Рассказчик получает шокирующее сообщение о том, что Альбертина погибла в результате несчастного случая. После многих дней отчаяния герой отправляется в Венецию, которую всегда мечтал увидеть. Стоя перед картиной Карпаччо, он неожиданно узнаёт одну из платьев Альбертины. Параллель поразительна. Если ранее Альбертина превращалась в образ Венеции и заставлял рассказчика мечтать о разрыве с возлюбленной, то теперь Венеция обернулась видением Альбертины, вызывающим после смерти героини единственно возмоие чувства: печаль и боль. А связующее звено здесь Фортуна. Стендаль, Бальзак, Пруст три мира, наполненных нарядами. Три романа воспитания, три истории страсти. Мода, конечно, реквизит, но этот реквизит вопрос жизни и смерти.